Глава шестая. Елена. Мне показалось, на миг я увидела истинное лицо своего мужа, не сурового генерала в упаковке из сногсшибательного тела, не чудовище, которого боялись враги, а мужчину, на плечи которого легло тяжкое бремя. Но прежде чем он успел что-то сказать, откуда-то из коридора донесся бой часов. Ровно двенадцать раз. Все это время я стояла, вглядываясь в лицо Риана, но оно будто разом окаменело. Полночь. сказал он глухо и развернулся. Ложись спать, Елена. Завтра горничная введёт тебя в курс дела. А ты? крикнула я, так как дракон был уже у двери. А мне пора, откликнулся он из чьей-то темноте, царившей за пределами моих апартаментов. Вот и поговорили. Я медленно опустилась на кровать, но моё внимание привлёк шум воды. Я бросилась в ванную и застыла на пороге. Горничная включила воду и исчезла. И пока мы с мужем выясняли отношения, случился небольшой потоп. И как мне это выключить? Агния, позвала я, ни на что особо не надеясь. Девушка, наверное, посчитала свой долг выполненным или глаз спать. Держась за стену, чтобы не поскользнуться, я добралась до смесителя и помахала над ним рукой. Активация здесь, как и у всего прочего, была магическая, а я, кажется, магией не владела, потому что ничего не произошло. И что мне делать? Ещё немного, и вода начнёт переливаться через небольшой порожек. Чтобы хоть немного остановить наводнение, я выдернула пробку из ванной, но больше ничего в голову не приходило. У себя дома я взяла бы все тряпки, что имелись в распоряжении, а ещё совок и вычерпывала бы воду, чтобы не затопить соседей. Хотя вряд ли жители нижних этажей замка подадут на меня в суд, как это сделала однажды соседка. Но доставлять им неприятности мне не хотелось. Да и дракон вряд ли будет доволен устроенным беспорядком. Сделав глубокий вдох и забыв на миг о потопе, я попыталась почувствовать в себе магию. К сожалению, у меня в этом мире не оказалось наставника, который разъезжал бы мне все механики Сенти, или устроил учиться в магическую академию, где я непременно замутила бы с ректором или местным мажором. Похоже, мне придётся выкручиваться самостоятельно. Я взмахнула руками и представила, что вода выключилась. Представила ванну без воды. помещение без пара. И постаралась вспомнить, как оно выглядело до нашего с горничной появления. С кончиков пальцев неожиданно сорвались яркие искорки и понеслись к смесителю. В помещении похолодало, и вода, в которой я стояла, тоже поощущения остыла на пару десятков градусов. Из рта вырывалось облачко пара, и я едва успела выскочить из ванной комнаты, когда от моих ног с тихим потрескиванием вперёд начало распространяться лёд. Всё произошло в считанные мгновения, один удар сердца, и мой санузел превратился в каток. Я в растерянности уставилась на смеситель, с которого гроздьями свисали прозрачные сосульки, и обхватила себя руками. Похоже, магия у меня всё же была в наличии, осталось научиться ею управлять. Распрощавшись с мыслью помыться, я влезла в максимально целомудренную сорочку, лежавшую на моей кровати. Но несмотря на всё пережитое, Спать мне не хотелось. В мыслях царил настоящий хаос, с которым я пока не знала, что делать. Хотелось выпить кофе, горячего капучино с густой молочной пенкой, посыпанный шоколадом и корицей. Но я понятия не имела, есть ли в этом мире мой любимый напиток. И я почувствовала, что точно не усну, если не узнаю. Выйдя в гостиную, я огляделась по сторонам. Мне вроде как обещали ужин, но горничная, похоже, мне его так и не донесла. Живот тут же напомнил мне о себе тихим урчанием, и я накрыла его ладонью, как будто от этого могло что-то измениться. Похоже, у меня не было иного выхода, кроме как самостоятельно раздобыть себе хотя бы перекус. Муженёк-то хорош оказался, притащил в свой замок и бросил. А сам исчез ровно в полночь, словно боялся превратиться в тыкву. И ни свадебного банкета, ни брачной ночи. Может, я действительно всего лишь пленница? которую кормить не обязательно. И всё же, прежде чем совершить очередную роковую ошибку, я приоткрыла дверь и ещё раз позвала горничную. "Агния!" крикнула я, и эхо моего голоса отразилось от стен каменного коридора. Никто не отозвался. "Лайман", снова попыталась я, вспомнив имя дворецкого, и опять мой зов остался без ответа. Зато до меня донеслось тихое, грозное рычание. Я всегда хорошо понимала намёки И поспешно захлопнула дверь. Прислонившись к ней спиной, перевела дух. Неужели горничная была права, и я всего лишь бесправная пленница в этом замке? Но зачем я дракону в таком качестве? Действительно решил принести меня в жертву? Сжав кулаки, я сделала несколько глубоких вдохов, после чего расслабила плечи и вернулась в спальню. В ванной комнате всё ещё был каток, который даже не начал оттаивать. Похоже, с этой проблемой мне не справиться самостоятельно. А значит, и переживать о ней нет смысла. Спать мне по-прежнему не хотелось. Я подошла к окну и раздвинула тяжёлые портьеры, за которыми скрывался удобный широкий подоконник. Взобравшись на него, я посмотрела на небо, где из-за плотных туч ярко светила луна, совсем такая, как у нас дома. Возможно, этот мир не так уж отличался от нашего. Какое-то движение привлекло моё внимание, заставив затаить дыхание. В чёрном небе, на фоне ярко сияющей луны, летел дракон. Именно такой, каким я их и представляла всегда. И почему-то у меня не возникло ни малейшего сомнения, что это был Эдриан Райнхард, король Арганара. И куда, интересно, мой благоверный направился на ночь глядя? К уж не к любовнице ли? Несмотря на то, что мы с Рианом даже знакомы толком не были, я почувствовала что-то похожее на ревность. То, что мужчина в первую брачную ночь решился на измену. Было унизительно. Наверное, я действительно была для него не более, чем заложница. Гарантия ненападения со стороны Лауроса Грейрона. И никаких теплых чувств дракон ко мне не испытывал. А это значило, что пора было отбросить беспочвенные иллюзии о семейном счастье и сосредоточиться на поисках дороги домой. Не то чтобы в родном мире меня ждало светлое будущее, но, по крайней мере, была какая-то определенность и стабильность. Оставив занавески раздвинутыми, Чтобы спальню заливал лунный свет, я вернулась в кровать и залезла под одеяло. Оно было толстое и тёплое. И я сама не заметила, как меня сморил сон. Всё же слишком много событий случилось за один день. Ничего удивительного, что мне приснилась какая-то лютая дичь, из-за которой я проснулась с криком. В комнате было темно, потому что луну скрыли тяжёлые тучи. Сорочка липла к телу, дыхание с хрипом срывалось с губ, а лицо заливали слёзы. Но при этом я никак не могла вспомнить, что же такое видела во сне, что я точно знала. Вряд ли у меня получится снова уснуть. Поэтому я, закутавшись в покрывало, вышла в просторную гостиную, что примыкала к моей спальне. Огонь в камине уже погас, и как разжечь его снова, я не знала. Как и не имела ни малейшего понятия, каким образом включить свет. Но перспектива сидеть в темноте и холоде тоже показалась мне мало привлекательной. И сложившаяся ситуация, если честно, уже начинала откровенно злить. Решительным шагом направившись к двери, я распахнула её и выглянула в коридор. "Эй, Гончие", позвала я, надеясь, что мой голос звучал достаточно уверенно. "Найдите Агнию и передайте ей немедленно явиться". Ответом мне была тишина. Никто не зарычал недовольно, не блеснули в темноте кровавые глаза. Может, мои стражи уже ушли спать? Может, никто и не думал охранять меня в столь позднее время, когда все приличные люди должны спать. Я, удерживая дверь, шагнула вперёд, потом опомнившись, вернулась и кинула в кресло покрывало. Разгуливать в одной сорочке было прохладно, но она хотя бы не стесняла движений, а это очень важный фактор, если мне придётся убегать. В принципе, в спальне стояли сундуки с моими вещами, доставленными из стерилей. Горничная обещала утром развесить их по шкафам. Но ведь я могла сделать это сама. Или что, например, мешало мне просто вытащить одно из многочисленных платьев и надеть его? Приняв такое решение, я вернулась в спальню и, воспользовавшись тем, что луна снова показалась из-за туч, нашла себе одежду. Длинное шерстяное платье как раз подходило для прогулки по замку. Колготки в этом мире не придумали, и я надела толстые чулки, после чего почувствовала себя вполне готовой к прогулке по замку. Волосы я убрала в простую косичку. и скрепила ее найденной в сундуке лентой. Как получилось, оценить было сложно, потому что спальня снова погрузилась во тьму. Стараясь не сильно громко пыхтеть от злости и раздражения, я снова выглянула в коридор. Монстров там не было, и я, чувствуя себя отчаянно смелой идиоткой, отошла на несколько шагов от двери. Никто меня не сожрал, и это вселяло некоторый оптимизм. С другой стороны, бродить ночью в темноте изначально было плохой идеей. А вдруг ступеньки? Но мне повезло. Я без приключений добралась до конца галереи. Дальше там действительно была лестница, о которой я уже знала. Кухня по моей логике должна была находиться внизу, на первом этаже. И именно туда я и отправилась. В замке было тихо. Не скрипели старые перекрытия, не хлопали ставни, не сплетничали слуги по тёмному углу. Сразу вспомнилась своя квартира в новостройке, где чих соседа на 17-м слышали соседи на первом. А уж звук перфоратора и вовсе разносился по всему корпусу. Даже мои шаги как будто поглощались полом, а поиски кухни показались мне бесконечными. По пути мне часто приходила в голову мысль, что мой поступок был чистой воды глупостью. Зачем так рисковать ради небольшого перекуса? Найти полноценное блюдо у меня вряд ли получится. А кофе с бутерброда могли бы дотерпеть до утра. С другой стороны, я убедилась, что гончие не дежурили всю ночь под моей дверью. Возможно, дракон все же дал мне защиту от них в последний момент. Но как он это сделал без моего участия? Столько вопросов и ни одного ответа. От хаоса, царившего в мыслях, начала болеть голова. И я сначала не поверила, увидев свет в конце очередного темного коридора. Тонкая золотистая полоска пробивалась на уровне пола, судя по всему, из-под закрытой двери. И я, не раздумывая, направилась туда. В последний момент, вспомнив о вежливости, Решила постучать перед тем, как войти. И замерла, услышав знакомые голоса. Надеюсь, эта девушка поможет снять проклятие, вздохнул Лайман. Я так больше не могу. Это невыносимо. Не хочу тебя расстраивать, милый, печально отозвалась Агня. Но вряд ли она протянет достаточно долго. Вот как? Ещё и какое-то проклятие? Кажется, собеседник Рианы из зеркала тоже о нём упоминал. Либо я что-то неправильно поняла. Опустив руку, я постояла ещё немного, но из-за двери больше ничего не было слышно, кроме какого-то шороха. Наверное, слуги принялись за свои обязанности. Хотя что за дела у них были посреди ночи? Внезапная догадка заставила меня покраснеть, и я поспешно ушла подальше, чтобы меня не застукали за подслушивание. И уже за следующим поворотом мои поиски увенчались успехом. Я наконец-то добралась до кухни, и там, к счастью, было не темно. И не пусто.